Глава 50. Он прежде. Он берет на работе двухнедельный отпуск и начинает следить за Брайаном каждый день, делая при этом все возможное, чтобы не попасться на глаза бабушки. Он маскируется, надевает солнечные очки, шляпу, большой шарф, скрывающий нижнюю часть лица, поношенную одежду. Брайан растолстел. Он и раньше-то был толстым, а теперь и вовсе тюлень. Лет ему должно быть под 60, но выглядит он еще старше. Тогда он говорил, что работает в транспортной компании, но сейчас о работе, похоже, нет и речи. Свою жирную, неопрятную тушу он таскает лишь в местный паб, где торгуют спиртным на вынос, и в книжный. Зато там он бывает регулярно, а это уже кое-что. И за дня в день, наблюдая за перемещениями Брайана, он делает пометки в телефоне. Ему становится нехорошо, когда однажды он замечает бывшего соседа на скамейке у детской площадки, хотя тот ничего не делает, а просто сидит и смотрит. Наконец, все складывается удачно. Он понимает, что Брайан в один и тот же день и даже в один и тот же час Ходит в книжный, причем неизменно пользуется одним и тем же проулком позади заброшенных гаражей у старой обувной фабрики. Пешеходы избегают этих мест, детям наказывают держаться от них подальше. Только такой тип, как Брайан, и мог выбрать этот проулок для своих прогулок. Он тщательно осматривает проулок на предмет установленных где-нибудь камер слежения, но ничего такого не находит. «Отлично!» отпуск заканчивается. Он возвращается на работу, но продолжает думать о том, как осуществить свою затею. Ему снятся кошмары о прошлом, которые сменяются прекрасным видением. Брайан поднимает голову и видит его. Точнее, молоток в его руке. Он почти не испытывает сомнений в том, что сможет это сделать. Наоборот, Чем больше времени проходит, тем чаще он удивляется тому, что буквально предвкушает, как все это будет. Предвкушает прекращение давних мучений. Что ж, если уж бабушка настроилась никуда не переезжать из этой триклятой квартиры, значит, пора это сделать. Он выжидает месяц и берет еще один отпуск на неделю. Вдумчиво выбирает одежду — которая поможет минимизировать риски. Прежде всего, перчатки. Но ими одними дело не ограничится. Судмедэксперты будут искать волокна ткани, волосы. Он понимает, что при всей осторожности не оставить на месте преступления следов не удастся. Но уже решился. Он упаковывает смену одежды в пакет и кладет в рюкзак. Надевает перчатки, шляпу, шарф, и солнечные очки. Бросает критический взгляд в зеркало и вдруг чувствует, как же это здорово — жить. Он не помнит, чтобы раньше жизнь доставляла ему такое удовольствие.